О событиях невероятных. Репортаж. ...пузырьками, точь в точь, как в лимонаде, когда его открывают. Но как же вас не расплющивает? Вода не может расплющивать воду. То есть как? Простите, не понимаю. А мое тело, как и ваше, на 90% состоит из воды, а жидкость не сжимается. Это-то понятно, но ведь в легких-то у вас воздух. Как же остается цела грудная клетка? Она у меня гибкая, не то что у вас. При погружении мои ребра стискивают легкие, сжимают их, пока давление воздуха в легких не станет равным наружному давлению воды. Вот и вся премудрость. О, занятно. Но, к сожалению, нам не подходит. У человека грудная клетка не такая эластичная. Ее попросту раздавит. Нет уж, мы лучше будем учиться у рыб. Фу, искусственные жабры. Вот именно, кошалот, искусственные жабры. Легкие выключаются, включается крохотный аппарат, который и дает крови кислород. Любая глубина обеспечена. Ну, это дело ваше. О, сколько времени! Пора заканчивать. Ну, раз вы не сумели открыть первое заседание, дорогой кашалот, то хоть, по крайней мере, закройте его. Благодарю. Объявляю первое заседание Куапа закрытым. Итак, электрические рыбы будут давать разряды. Как бы это ни сказалось на нашей передаче. Послушайте, а как устроена защита от электрических помех у этих рыб, как их, у мармирусов? Вот бы узнать. А что? Чем мы хуже иоников? Давайте напишем, как и они по адресу. Москва, детское радио, КОАП.